Эпизод пятый. Тюрьма с привилегиями. Я открыла глаза и увидела пасмурное небо. Голова гудела, во рту пересохла. Сверху появилось пожилое мужское лицо. «Чего ты тут валяешься? Пьяная, что ли? Уйди отсюда, тупорылка. Я же мог тебя сбить». «Что?» Я лежала и не понимала происходящего. «Вали, говорю, с дороги». «Спи в другом месте», – грубо ответил мужчина. Я поднялась на локтях, оглянулась вокруг и увидела знакомые окрестности. Меня тут же пронзил приступ психоза. «Нет, нет, нет! Этого не может быть!» Я в истерике отбежала к тротуару и села, поджав колени. «Опять эти обколотые. Сначала мните себя всесильными, а потом вас сортируют по пакетам». Все быстрых денег жаждете, тфу! Мужчина сел в старенькую машину и уехал. Я не понимала, как это возможно. Меня снова привезли сюда, чертов проклятый район. Мне некуда идти, так как жить по соседству с радием равно смерти. Денег нет, оружия нет. Меня просто выкинули как беспомощного котенка. «Ори!» – заорала я во весь голос, от злости доходя до хрипа. «Не ори, психичка!» – послышалось из окна дома, и рядом со мной пролетел чей-то тапок. Я не знала, что делать, и пошла в Меру, в надежде встретить кого-то из старых друзей, рассчитывая на их помощь. Было раннее утро, и там, конечно же, оказалось закрыто. Я села на лавку в парке и смотрела в пустоту несколько часов. Происходящее не укладывалось у меня в голове. Неужели отсюда невозможно выбраться? Нам дают лишь иллюзию свободы. Если находишься в запертой клетке, то ты пленник. Но если на двери нет замка и тебе приносят обед, то зачем куда-то бежать? Это место – закон для скота, тюрьма с привилегиями и стоит попытаться выйти за ее пределы, как тебя вернут в камеру». Мысли гуляли не самые светлые. Когда пришла Дая и открыла бар, я попросила воспользоваться туалетом, чтобы умыться, а затем рассказала ей о произошедшем со мной кошмаре. Мы не были подругами, но она меня выслушала, накормила бутербродами с колбасой и сказала «Какой мрак здесь творится!» И, кстати, Клещ не смог убить Радия в тот раз. Как же я ненавижу этого кулакастого кончулыгу! Он убивал беззащитных людей, когда еще не был, тварью. Мы что-нибудь придумаем. Найдем способ замочить его и вернем твою квартиру. А пока можешь остаться у меня. Я не стесню вас с отцом. С сомнением спросила я. Папа недавно умер. Теперь я одна, все в порядке. «Ты же не надеешься, что я поселю тебя навсегда», — улыбнулась барменша. «Это лишь временный вариант, чтобы ты не скиталась по улицам». Весь день я провела в баре, а после закрытия дая отвела меня к себе и выделила комнату, в которой раньше жил ее больной отец. Жутковатое место, мягко говоря. Стены исцарапаны, половина мебели сломана, кровь на обоях. Я постеснялась спросить, что здесь произошло. Девушка делала вид, что все нормально. Поэтому я решил не лезть в чужие дела и просто воспользоваться ее гостеприимством. Она дала мне свежую одежду, я приняла душ и уснула. На следующий день мы пошли на ее работу вместе. Я подговаривала всех охотников, которые попадались на глаза, убить Радия. Некоторые сразу говорили, что мне нужна помощь психиатра, и это затея – верная смерть. Другие играли в героев, но уходили и больше не возвращались. Многие советовали обратиться к некому стволу. Мол, это мужик, который без допинга выжил ночью в бараках. А потом кого-то из друзей прибил Радик. И он тоже точит на него зуб. Еще я пыталась узнать, что известно о людях, пытавшихся уехать из района, потому что, когда все только начиналось, с этим проблем не было. Ходили байки о тех, кто хотел убежать, но никто толком не мог сказать ничего конкретного. Вроде уезжали, потом снова оказывались в колодном. А те, кто старался усерднее всех, куда-то пропадали. Может избегали, а может их усмиряли навсегда. Все несли какую-то ахинею, из которой я пыталась вычленять кусочки истины. Я пробовала убедить людей, что возможно мы здесь в заложниках. Но одним было на это плевать, другие мне просто не верили. Один лишь охотник по кличке Раш признался, что в курсе. Свалить отсюда нельзя. За всеми следят. Каждый, кто знает, что здесь происходит, кто хоть раз принимал грязь, должен оставаться тут. Он тоже пару лет назад хотел переехать, а сейчас сидел за барной стойкой и беспробудно пил. «Мы эксперимент!» «Ты разве видела, чтобы подобные крысы получали за грандпаспорт в страну сыра?» В основном он рассказывал метафорически, но смысл я уловила и опечалилась. Неужели мне придется до самой смерти наблюдать эти унылые трущобы? Через пару дней, когда барменша была на работе, я захотела есть, и, прошерстив холодильник, не обнаружила в нем ничего, кроме старых таблеток, и половины бутылки рома. Видимо, девушка вообще не готовила дома, а только приносила еду из бара. Когда я сказала ей, что сегодня никуда не пойду, то как-то не предусмотрела этот момент. Мне пришлось проявить немного наглости. Я порылась в ее комнате и нашла в прикроватной тумбе приличную пачку налички. Взяв несколько купюр, я позвонила в доставку. Подумала... Спасибо, что клинеры хотя бы не сперли мой телефон, который был в кармане джинсов. Я сидела в пустой квартире. Думала, где раздобыть денег, чтобы незаметно доложить их обратно. И уже несла ролл карту, когда в дверь постучали. Мне показалось это странным. Да, я обычно не приглашала к себе домой людей. А я больше никого не ждала. Взяв в кухонном ящике молоток для мяса, Я открыла дверь.